глава 12 следующий день преподнес много сюрпризов хороших и не очень Накануне я не стала делиться с соседками подробностями совещания у Дефорнама, а общими фразами рассказала джейди с лиссой о том что конфликт с деканом был разрешен и я никуда не уезжаю. С утра же всех в академии дальстат ожидала бомба, Собираясь на завтрак, мы услышали громкие крики в коридоре и топот множества ног. Любопытная Джейда открыла дверь, ухватила за локоть одну из бегущих адепток и спросила, в чем дело. «Говорят, в главном холле висит магическое объявление, и его никак не могут убрать. И ради этого стоило устраивать такой крик», — проворчала Алиса, — пересчитывая остатки карманных денег, которые прислали из дома. «А что за объявление?» — не унималась Орзо, но адептка успела выскользнуть из ее цепких пальцев и убежала. Из двери напротив выглянула встревоженная брюнетка. «Девочки, вы не видели Агну?» Я тут же отвернулась, стараясь не подавать вида, что мне что-то известно. Орзо с данурой дружно помотали головами. Девушка пояснила, «Агна вчера ушла, никому ничего не сказав, и до сих пор не вернулась. Надо сообщить о ее отсутствии до Фарнаму, но по воскресеньям он здесь редко бывает. Внизу висит расписание дежурств по выходным. Посмотри и доложи тому, кто сегодня его замещает», — предложила Алиса. Брюнетка согласно кивнула, закрыла дверь на ключ и поспешила в главный холл. Мы втроем последовали за ней. От увиденного мне стало не по себе. Прямо в центре холла висела объемная магическая картина с изображением заплаканной Агны. У девушки были разбиты нос и губа. В глазах покрасневших и опухших от слез, застыли страх и тревога. Под картиной была надпись «Деласса Агна жива, Но только пока. Требую пять тысяч золотых. Даю неделю. Адепты столпились вокруг картины. Парни и девушки разделились на разномастные группы, взволнованно обсуждали увиденное и строили предположения. Часть из них считала, что это чья-то злая шутка. Другие гадали, что будет с Академией, если похищение ученицы окажется правдой. Пользуясь тем, что мои подруги включились в обсуждение с другими адептами, я побежала в учительское крыло, но на лестнице встретилась со своим деканом. «Господин Альсар, там?» «Знаю!» Боевой маг промчался вниз по ступенькам мимо меня. За ним, отставая на два лестничных пролета, бежали декан факультета зельеварения, несколько преподавателей, проживавших на территории академии и даже госпожа Белла. Мое сердце гулко стучало, готовое вот-вот вырваться из груди. Я стояла в растерянности на ступеньках, не зная, что тут думать. Преподаватели на повышенных голосах призывали адептов соблюдать тишину и порядок, но на них не обращали внимания. «Доброе утро, Эрика!» Я обернулась на голос и увидела Тома. Парень настороженно спускался по лестнице с верхнего этажа, где располагалось мужское крыло, потирая заспанные глаза. «Не в курсе, что там случилось?» Агна пропала. В центре холла висит магическая картина с ее изображением и требованием выкупа. Том выругался сквозь зубы и стукнул кулаком по каменной стене. Удар был сильным, а стена очень твердый. Но парень даже не поморщился от боли. «Допрыгалась, дура!» С досадой проворчал он и направился вниз в главный холл. Я побежала следом и дернула его за рукав пиджака. «Погоди, ты что-то об этом знаешь?» Том обернулся и пристально посмотрел на меня. Наверное, размышлял, а можно ли мне доверить какую-то тайну. Его раздумье прервал сердитый голос Альсара. Всем учащимся Академии Дальстат собраться в актовом зале через 10 минут. Ничего нового вы здесь больше не увидите. Брысь отсюда. Адепты большой гудящей толпой направились вперед по коридору. Тому прямо поджал губы и кивнул. Ладно, расскажу. Только не сейчас. Встретимся в коморке напротив актового зала как только наш декан закончит разбор полетов. «Спасибо». Я поблагодарила дружелюбного парня и побежала вниз по лестнице вслед за учениками. Уже в коридоре я обернулась, но его уже не было видно среди адептов. Зато я столкнулась нос к носу с Алисой. «Вот ты где!» — нервно воскликнула моя соседка. «Я уж думала, ты тоже пропала. Джейту не видела?» Я покачала головой и прошла в актовый зал вслед за Денурой, где нас уже встречала Орзу. Она успела занять нам места на заднем ряду возле прохода и призывно размахивала руками. «Была бы моя воля, я бы вообще осталась в дырях!» — проворчала Алиса, глядя из-под лобби на спешащего к трибуне Альсара. Декан надел строгий костюм, однако пиджак был застегнут лишь наполовину, а вместо рубашки... Виднелась домашняя кофта. Значит, боевик узнал о ЧП в главном холле уже после того, как внизу собрались адепты, и у него не было времени, чтобы привести себя в должный вид. Внимание всем учащимся академии! С трибуны раздался громкий голос боевика. Адепты слегка притихли, но шептаться друг с другом не перестали. Тишина, я сказал! По залу с ревом пронесся ураганный ветер. В окнах жалобно зазвенели стекла. Со стен попадали на пол цветочные горшки и картины. Зато декан добился своего. Ученики вмиг замолчали. «Сразу бы так!» — рыкнул на них Альсар. «Слушайте внимательно. Дважды повторять не буду. То, что вы видели в главном холле, это всего лишь чья-то злая глупая шутка». Адептка Агна временно покинула Академию по семейным обстоятельствам. Алистер де Фарнам уже связался с ее родителями по кристаллу связи. Они подтвердили, что Деласса Агна прибыла в родной город сегодня на рассвете. «К чему это ложь?» — нахмурилась я. «Надо будет позже лично спросить об этом декана. Должна же я быть в курсе истинного плана ректора» раз взяла на себя роль наживки. А Лен тем временем дал понять, что любой, кто продолжит распускать сплетни касаемо Агны и данного происшествия, получит серьезное дисциплинарное взыскание, а если не успокоится, то будет отчислен из Академии, соответствующей записью в личном деле. «Свободны!» — махнул рукой боевик и направился к выходу под гробовое молчание. Серебряная цепочка, украшавшая его косу, мелодично звенела при каждом шаге. «Трезвонит, как колокольчик на шее у кота», — подумала я, когда альсар прошел мимо, даже не посмотрев в мою сторону. Однако легкий ветерок, который я ощутила при приближении дикана, взъерошил мне волосы, словно дразнясь, и вылетел в коридор вслед за хозяином. Адепты встали со своих мест лишь тогда, когда он покинул помещение. Я, пробормотав что-то невнятное про дела, побежала навстречу с Томом. Дверь коморки была не заперта. Протиснувшись сквозь узкую щель, я увидела своего однокурсника, сидящего на старых коробках, с самым задумчивым видом. Том указал мне на место рядом с собой. Я послушно села справа от него и полностью обратилась вслух. Об этом знают все, кто учился в Академии в прошлом году. Однако любые упоминания тех событий строго запрещены. Слышала же Альсара, что сначала взыскание, а при повторном нарушении — отчисление. Я согласно кивнула и показала жестом, мол, буду держать рот на замке. Том слегка улыбнулся и начал вводить меня в курс дела. Несколько месяцев назад, в конце учебного года, полиция накрыла сеть подпольных букмекерских контор в Дальстаде. Они принимали ставки на все, вплоть до того, какими сегодня будут первые слова короля. В нашей академии у них был посредник, который брал деньги у адептов, записывал ставки и передавал их напрямую владельцу сети. Чтобы обрисовать масштабы проблемы, скажу, что минимальная ставка была 50 золотых. Это в два раза больше, чем годовая стипендия рядового адепта. Чтобы достать необходимую сумму, жадные до денег студенты врали родителям, воровали, занимали у ростовщиков, а девушки не гнушались подработкой в борделях. Справедливости ради выигрыш честно выплачивался до последней монеты. Вот только выигрывал от силы каждый десятый, а остальные погрязли в глубокой долговой яме. Дела с Агна была из их числа. Но об этом ничего не писали в газетах. Я специально выписывала в хатре вестник Дальстада, чтобы подготовиться к жизни в столице. Я в растерянности посмотрела на Тома. Неужели я по собственной глупости вляпалась в крупное дело столичного масштаба? Не знаю, кому продали души ректор со своим замом, Но информация о причастности Академии к этим букмекерским конторам не попала даже в колонку сплетен самой желтой газеты Дальстада. Посредника, который оказался выпускником факультета зельеварения, вычислили и передали в руки полиции. Сейчас он отбывает наказание в поселении рядом с Подаскими горами. Адепты, задолжавшие кучу денег, выдохнули с облегчением. Однако утром. Ты видела послание своими глазами. Значит, некоторые слухи могли быть правдивы. Какие слухи? Слухи о том, что настоящего посредника не поймали. Якобы парень, что отправился отбывать наказание, взял на себя чью-то вину. Но подробности этого дела хранятся в строжайшей тайне. Мне надо было срочно встретиться с Альсаром, а еще лучше с ректором и его замом. «Я более чем уверена, что эти трое еще вчера поняли, с кем имеют дело, и мне специально ничего не рассказали. Наживки такие подробности знать ни к чему. С трудом сдерживая гнев и обиду на Алистера и двух деканов, я кое-как собралась с мыслями и поблагодарила Тома за откровенность. Даю слово, никому не расскажу о том, что узнала». Я выдала свой самый честный взгляд, а про себя добавила, скрестив за спиной пальцы на обеих руках. «Точнее, не расскажу, от кого я это узнала». Том благодарно кивнул и, поколебавшись, спросил слегка краснее. «Эрика, возможно, я тороплюсь, но позволишь пригласить тебя на свидание в следующие выходные?» «Позволь уточнить, не на дружескую прогулку, А на самое настоящее романтическое свидание? спросила я шутливым тоном. В глазах Тома мелькнули смешинки, и он обезоруживающе улыбнулся. В прямом смысле этого слова. Недолго думая, я согласилась. Почему бы и нет? В любом случае я ничего не теряю. Если он не причастен к похищению Агны, то я хорошо проведу время в компании приятного молодого человека. Если же он пытается втереться ко мне в доверие с корыстной целью, переложу эту проблему на мощные плечи декана Альсара.